Глава 4. Сонастройка, атмосфера, манипуляция Однажды нам с женой подвернулась возможность пройти через темный ретрит. Сейчас многие люди так или иначе сталкиваются с различными видами практик. Йога, медитация, випасана, майндфулнес. Направлений множества, и среди всего этого изобилия есть особенные. Например, темный ретрит. Эта методика предназначена для тех, кто хочет глубже понять себя и свою природу. Во время ретрита человек полностью изолирован, не видит света, не слышит звуков, не знает, сколько прошло времени. Такое погружение во тьму и тишину обостряет восприятие и позволяет глубже исследовать себя. Место, куда нас пригласили, идеально подходило для такого уединения. Потрясающий сад, в котором находилась пещера-келья. Именно в ней каждый из нас по очереди должен был погрузиться в полную изоляцию. Мы оба мечтали об этой поездке, и вот, наконец, момент настал. Оставив позади суету повседневных дел, мы сели в машину и поехали. Но уже в дороге стало понятно, что-то идет не так. Мы постоянно задевали друг друга, цеплялись непонятно к чему. Атмосфера искрила, в воздухе нарастало напряжение. Неужели наше путешествие будет испорчено? А мы его так ждали. — Какое-то настроение дурацкое замечаешь? — спросила меня жена. — Да уж, угрюмо, — ответил я. — Может, нам надо сонастроиться? — Что ты предлагаешь? Говори конкретнее. — Ну, может, попоем песни. — Слушай, где я, где песни? Ты же знаешь, что я не умею петь. — Тогда давай пропоем мантры. Я согласился, и мы пропели одну мантру. Заняло это минуты три, и все изменилось, как по волшебству. Мы стали понимать друг друга с полуслова. Поездка прошла великолепно. Мы прекрасно добрались до места и замечательно провели время. Чудо! Однако я уверен, что этого чуда не произошло бы без сонастройки Как психолог, я считаю, что дело здесь не столько в мантре, сколько в технике сонастройки о которой, к счастью, вспомнила моя жена. Саностройку часто используют военные, когда маршируют в ногу, и музыканты, когда собираются сыграть какое-либо произведение. Точно так же поступают спортсмены в командных видах спорта. Например, многократные чемпионы мира по регби из Новой Зеландии перед матчем исполняют мега-харизматичный танец хака. Спортсмены понимают, что для победы они должны действовать как единое целое и используют для этого древний ритуальный танец. Но мы почему-то забываем о сонастройке в отношениях с близкими. А зря. Давайте разберем эту технику и то, как ее можно усилить, используя принципы работы подсознания. В ней три этапа. На первом этапе вы осознаете, что перед вашей парой возникла определенная задача. Чтобы с ней справиться, вы решаете действовать слаженно, а для этого необходимо сонастроиться. Например, выбрать одно простое действие, которое вы будете делать сообща. Это может быть заправка постели, приготовление салата, уборка или что-то еще. Второй этап может занимать буквально пару секунд. Он скорее похож на микропаузу перед тем, как начать вместе что-то делать, условно говоря, лепить пельмени. Вспомните, как музыканты, прежде чем начать играть, сначала смотрят друг на друга, затем кто-то из них произносит «три-четыре», и начинает звучать музыка. На третьем этапе вы непосредственно приступаете к совместному действию, позволяющему сонастроиться. Читаете стишки-пирожки, вытираете пыль, поете мантру или молитву. При этом вы используете определенную установку, которую не нужно произносить вслух, но необходимо ясно понимать. Сейчас, по мере того, как мы вместе лепим пельмени, мы сонастраиваемся друг с другом. В этот момент на уровне подсознания естественным образом происходит гармонизация ваших ритмов, эмоций и состояний. Вы в каком-то смысле становитесь единым целым. Когда вы хорошо понимаете, что и зачем вы делаете, сонастройка может происходить очень быстро, порой достаточно двух-трех минут. И помните, что многие проблемы в отношениях возникают просто потому, что люди начали что-то делать, не сонастроившись. Именно из-за этого во время действия они неосознанно ранят друг друга. Если вы чувствуете, что у вас с любимым человеком что-то пошло не так, скорее всего вы не сонастроены. Сделайте шаг назад и примените эту технику. Сонастройка нужна не только спортсменам и музыкантам. Используйте ее в повседневной жизни. Процесс создания психологической атмосферы чем-то похож на сонастройку. Что я имею в виду? Где бы вы ни находились, вас окружает определенная психологическая атмосфера, и ваше подсознание весьма чувствительно к ней. Специалисты по маркетингу и рекламе хорошо разбираются в этом и целенаправленно создают для вас такую атмосферу, которая поведет вас в желательном для них направлении. Простой пример. Вы заходите в кафе и видите тот или иной интерьер. Он может быть нарочито аскетичным, подчеркнуто деловым или расслабляющим, с удобными креслами, из которых не хочется подниматься. Каждый интерьер создает определенную атмосферу, он продуман специалистами, чтобы оказать на вас конкретное влияние. Его задача не отпугнуть посетителей избыточным пафосом в первом случае, привлечь клиентов на деловые встречи во втором, создать атмосферу для уютного вечера с близкими в третьем. Одна моя знакомая очень хорошо разбирается в вопросах иерархии и влияния. Когда ее муж получил повышение по службе и стал делать ремонт в своем новом огромном кабинете, она предложила ему необычную помощь – создать в помещении три разных локации, которые воздействовали бы на посетителей определенным образом. Муж согласился, и моя знакомая взялась за воплощение своей идеи. В первой локации, опускаясь в кресло, посетитель чувствовал уважение и заботу со стороны хозяина кабинета. Вторая локация создавала рабочее настроение, а в третьей гость чувствовал себя максимально неуверенно. Муж был очень благодарен своей супруге, поскольку за счет такого дизайна смог в результате тратить существенно меньше времени на переговоры. Интуитивно мы все пользуемся этим способом. Например, отправившись в лес на пикник, мы устраиваемся не где угодно, а выбираем такую полянку, которая создаст для нас нужную атмосферу. Чем лучше вы будете понимать, как работает психологическая атмосфера, тем более осознанно и целенаправленно сможете погружать себя и других в такие условия, которые окажут желательное воздействие. Мы не можем приказать своему подсознанию, но можем поместить его в подходящую атмосферу. Мои ученики для описания этого явления придумали шутливую формулу Люди как огурцы, в какой рассол положишь, такие они и на вкус Когда вы разговариваете с человеком, то своим присутствием, мимикой, жестами, интонацией Всегда создаете определенную атмосферу К сожалению, часто это происходит неосознанно и неудачно Но именно атмосфера будет оказывать огромное влияние на то, как пойдет разговор и как будет себя чувствовать ваш собеседник. Подсознание непрерывно реагирует на окружающую вас атмосферу. Это происходит автоматически, на неосознаваемом уровне. Но если вы начнете целенаправленно создавать для близкого человека определенную психологическую атмосферу, перед вами откроются замечательные возможности. Пару лет назад один влиятельный человек пригласил меня в путешествие по Китаю, а именно в Уданские горы, на родину Даосизма. Как-то наша группа возвращалась после посещения монастыря, который находился на вершине горы. Мы слегка устали, но в наших планах был еще поход в пещеру, к старцу, который практиковал там много лет». Наш влиятельный спутник спросил, не хотим ли мы перенести посещение старца на завтра, но все дружно начали уверять, что полны сил и решимости продолжить прогулку. Уважаемый спутник не стал нас переубеждать, хотя имел полное право сказать, что мы возвращаемся в отель и отдыхаем. Вместо этого он произнес «Хорошо, дойдем до гостиницы и там решим». Дойдя до отеля, мы поняли, что больше никуда идти не хотим. Но мы осознали и то, насколько бережно общался с нами наш товарищ. Он не стал использовать свой авторитет, а вместо этого мягко позволил нам самим принять решение. Было очевидно, что он специально создавал для нас уважительную, деликатную атмосферу. Конечно, кто-то из вас может сказать, но это же манипуляция. И я отвечу, конечно. Хотя большинство привыкло воспринимать манипуляцию как что-то негативное, на самом деле в ней есть две стороны. Причем вторая сторона медали невероятно важна. Речь идет о ситуациях, когда манипуляция совершается для того, чтобы и вы, и ваш собеседник получили пользу. Так, например, наш влиятельный спутник осознанно позаботился о сохранении в группе путешественников доверительной атмосферы. Большое ему за это спасибо. Теперь представьте, что вы пришли в кино. При этом вы знаете, что получите какое-то впечатление от фильма, который будет на вас определенным образом воздействовать. Игра актеров, музыка, сценарий – все это будет оказывать на вас влияние. И разве вы не хотите, чтобы фильм оказался хорошим, чтобы вы испытали удовольствие от того, что увидели? Создатели кинофильма хотят того же. Для этого они вами манипулируют. И режиссер, и сценарист, и композитор – все манипулируют вами. И вы хотите, чтобы они манипулировали наилучшим образом. Если вы думаете, что манипуляция – это всегда плохо, то у вас в слепой зоне окажутся возможности положительно влиять на отношения со своим близким человеком. Открывайте для себя вторую, самую главную сторону медали. Учитесь влиять на отношения со своими любимыми так, чтобы ваш кинофильм получался великолепным. Какую атмосферу вы хотите создавать в отношениях с близкими? Теплую, безопасную, доверительную. Все правильно. Это необходимые ингредиенты для счастья. И чтобы у вас получалось, давайте освоим одну простую технику. Медитация. Мой внутренний свет. Вы можете выполнять эту технику где угодно. По дороге домой, в лифте, просыпаясь или засыпая в своей постели. И вначале направьте внимание на свои губы, так, чтобы в уголках вашего рта появилось легкое ощущение мягкой улыбки. Очень хорошо. А затем представьте, что это чувство распространяется и на ваши глаза. Ваши глаза теплеют и тоже начинают немножко улыбаться. Очень хорошо. Теперь, пусть это мягкая, почти незаметная для окружающих улыбка, с ваших глаз и с уголков рта распространяется на всё ваше тело на все ваше тело и на ваше сердце. И в результате этого воздействия где-то там, в самой глубине души, начинает разгораться ваш внутренний свет. Да. И по мере того, как разгорается ваш внутренний свет мягче, и естественней становится улыбка на ваших губах. Мягче и естественней светятся и улыбаются ваши глаза. Ваши глаза начинают светиться внутренним светом, идущим из самой глубины души. Еле уловимая улыбка на ваших губах и улыбка в ваших глазах. Они подпитывают внутренний свет души. А он в свою очередь подпитывает мягкую улыбку в ваших глазах. Очень хорошо. И теперь, когда этого света становится больше и больше, он начинает согревать не только ваше сердце и вашу душу, но и пространство вокруг вас, и вы начинаете думать о своем близком человеке, и внутренний свет вашей души начинает согревать и вас, и вашего близкого человека, и пространство между вами, да, пусть ваш внутренний свет укрывает, защищает поддерживает вас обоих. Все правильно. Так вы сейчас создаете особую атмосферу, наполняете этой атмосферой пространство вокруг ваших отношений. И в такой атмосфере вы легко и естественно будете переходить на следующий уровень счастливых отношений, и все будет хорошо. Выполнив эту технику несколько раз, вы заметите, что ваше общение с близким человеком стало намного мягче. Это произойдет за счет того, что подсознание партнера отреагирует на ту атмосферу, которую вы создали. Естественным образом, без усилий техника поменяет и ваше состояние, и состояние близкого человека. Практикуйте ее, и вскоре вы убедитесь, что она работает.